Распросами также дознано нами, что с северного склона снеговой группы Умыке вытекает река Найджингол, о которой будет говорится далее. В также же в сорока северней группы Харза, в окраинах к у горах лежит озеро Хайтун-Нор, имеющее около сотни верст в окружности. Из него вытекает река Утум-Урень, которая, подобно Найджинголу, направляется на север в Цайдам, в урочище Махай, где и теряется в Солончаках. Это урочище лежит к юго-западу, от Сыртына. Река Уту-Мурень вытекает из гор Харза в хребте Марко-Пола, а не из Хайтун-Нора. При выходе Уту-Мурени из окраинных тибетских гор на ней залегает обильная водой и пастбищами цайдамской урочище Гаджир. Подобно другим северо-тибетским горам, хребет Марко-Пола почти не имеет скал, в особенности в верхнем своем поясе, Здесь везде только обширные россыпи, состоящие на северном склоне пройденных нами перевалов, из сланцев — глинистого, кремнистого, кварцитого и талькового. В общем, хребет Марка Пола в своей вечно-снеговой части крайне бесплоден как на северном, так и южном склонах. Такое бесплодие характеризует, сколько кажется, и более западные продолжение описываемых гор, которые здесь, так же как и в вечно группах, стоят довольно крутой стеной в стороне тибетского платоа. Судя на глаз по положению ледников северного склона и по высоте перевалов через хребет марко Пола, снеговая линия должна проходить здесь на высоте немного более 16,5 тысяч футов. Снежный буран. Те холмы, которые образуют предгорья вышеописанного хребта от равнины Напчета Улан-Мурени к перевалу Ангардакчин, совершенно бесплодны. Нам пришлось ночевать в подобной местности. Мало того, ночью поднялся сильнейший снежный буран с запада при морозе в 23 градуса по Цельсию. Идти в путь нечего было и думать. Между тем ни лошадям, ни верблюдам корма не имелось. Бедные животные томились голодом и дрожали от холода. Несладко было и всем нам. наши юрты и казачья палатка были занесены ночью снегом и песком. Ветер пронизывал даже войлоки. Утром, когда по обыкновению заводились хронометры, Их едва можно было держать в руках, до того они охладились ночью, несмотря на то, что лежали у меня под изголовьем и были завернуты в лисий мех. Аргалу для топлива отыскать было невозможно. Запасного же имелось немного, да притом и зажечь его весьма было трудно в подобную погоду. Словом, Тибет на прощание как будто хотел угостить нас еще раз всеми своими прелестями. К полудню ветер стих и немного потеплело. Мы тотчас завьючили верблюдов. Но лишь только двинулись с места, как снова заиграл снежный буран, не перестававший до ночи. Мы прошли чуть не ощупью 16 верст, перевалили весьма пологим подъемом и довольно сносным спуском через хребет Марку Пола и остановились ночевать при выходе из него, в совершенно бесплодном ущелье. Выносливость туземных лошадей. Таким образом, наши животные уже другие сутки не имели корма. Положим, для верблюдов это дело привычное, но для лошадей не совсем. Тем из этих лошадей, которые ели мясо, мы дали по куску говядины, затем свели на ночь всех 14 наших коней в кучу и высыпали им мешок, куда в два кулань его помета, собранного дорогой. Голодные лошади с радостью бросились на такую пищу и живо подобрали весь помет. Тем должны были и удовольствоваться на всю долгую морозную ночь, на завтра же опять идти под верхом целый переход». но ну, и баснословно же выносливо, степные лошади вообще, а тибетские в особенности, целые тысячи верст они выхаживали с нами, обыкновенно на самом скудном подножном корме, не только летом, но даже зимой, пили всякую воду. Случалось, выносили продолжительную жажду и все-таки оказывались бодрыми, иногда даже не похудевшими заметно. Так, например, одна из подобных лошадей сходила взад и вперед из кульджа на лобнор, Затем после двух месяцев отдыха прошла от той же Кульджи по Джунгарии до города Гучьяна и обратно в Зайсан. Словом, сделала под верхом четыре тысячи верст, притом большей частью по пустыням, и почти не устала. Моя верховая лошадь, подарок Якуббека Кашгарского, свезла меня из города Курли в кульжу отсюда до Гучьяна и в Зайсан, затем целый год ездила здесь под верхом казака, потом снова подо мной, прошла из Зайсана в Тибет, до места нашего отсюда возврата, то есть до ключа Нерчунгу, обратно перетащила меня через северно-тибетское плато и лишь перед выходом в Сайдам устала и была отдана монголам на реке Найджинголе. Притом нужно заметить, что в короткие зимние дни верховые лошади экспедиции, за исключением дневок, не имеют достаточно времени пощипать даже тот скудный корм, который встречается, так как после перехода, занимающего всегда большую часть дня, Кони пускаются на подкормку лишь перед вечером часа на 2 три а ночью привязываются на длинные арканы. Зерновой же хлеб получают лишь изредка, да и то обыкновенно в самом ограниченном количестве, от трех до четырех пригоршней ячменя в сутки. Правда, много лошадей и пропадает в экспедиции, но все-таки каждый из них выносит более или менее продолжительно такие трудности, какие и не снились европейским коням. Место размножения – антилоп Орунго. По выходе из хребта Марка Пола мы напали на западный край той оригинальной долины, которая, как уже говорено, было в десятой главе, залегает между хребтами Марку Пола и Гурбу Найджи. Подобно тому, как в восточной своей части, так и здесь, эта долина совершенно бесплодна, таковы же прилегающие к ней и скаты двух вышеназванных хребтов. На северном склоне южного из них, то есть на горах Марку Пола, лежат обширные ледники, однако вода от этих ледников, по крайней мере зимой, не выбегает в описанную долину. Летом в июле эта долина, по словам цайдамских монголов, оживляется кипучей животной жизнью. Сюда и в ближайшие горы во множестве стекаются тогда самки антилоп Орунго, чтобы выводить детей. Самцы же остаются на своих местах. В заменах вслед за беременными самками являются медведи, волки и грифы. чтобы пользоваться легкой добычей в течение всего периода родов, который продолжается с месяц. Затем Орунго вместе с уцелевшими детенышами расходится обратно по своим местам. Трудно сказать, что именно заставляет самок Орунго отправляться выводить молодых в описываемую долину, тогда как в Северном Тибете можно найти много местностей гораздо более для того удобных. Еще труднее объяснить, чем питаются стада этих антилоп во время своего пребывания в столь бесплодной местности. Быть может, Орунго идут сюда в надежде, хотя на время укрыться от своих врагов, но на деле выходит наоборот. Вожак-монгол передал на местную легенду, в которой говорится, что все Орунго, обитающие в Тибете, составляют приданное средней дочери какого-то духа, находящегося в горах амнемачин на верховье Желтой реки. Эта дочь, выйдя замуж, живет теперь на горе Балдын-Доржи, подножью подножию которой ежегодно и должны истекаться, принадлежащие ей уронго для своей поверки и для вывода потомства. Хребет гурбунайджи найджи Пересекши в диагональном направлении вышеописанную долину, мы пришли к подножию хребта Гурбу-Найджи, или просто Найджи, название это в переводе означает «приятель», оно дано описываемым горам вследствие какой-то легенды, которую толково разъяснить проводник наш не неумел, Подъем, на который здесь весьма короток, менее версты, и не слишком крутой, так что на вьючных верблюдах едва ли можно подняться, разве с великим трудом. Абсолютная высота пройденного перевала оказалась 14600 футов. Хребет Гурбу-Найджи составляет западное продолжение гор Гурбу-Гунзуга, и подобно первым тянется параллельно хребту Марка Пола, с которым соединяется близ снеговой группы Шарагуи. С южной стороны Найджи течет вдоль северных склонов этих хребтов. Оба вышеназванные хребта мываются рекой Найджингол, который отделяет их от передовой к Цайдаму тибетской ограды. Сами же Гурбу Найджи и Гурбу Гунзуга, поместившиеся на продолжение гор Шуга, составляют вторую, то есть среднюю в этом месте, ограду тибетского плато. Ни тот, ни другой хребет своими вершинами не достигают снеговой линии. Южный их склон совершенно бесплоден, И для Гурбун-Айджи весьма короток, северный же гораздо шире и, по крайней мере, в Гурбун-Айджи плодороднее. Здесь, по нашему пути, тотчас за перевалом, следовательно, от высоты приблизительно 14 футов, появилась сносная кормовая трава и мелкие кустики сабельника. Футов на 500 по вертикали ниже в ущелье показался дорисун а еще футов через 200 или 300 явились облепиха и кустарник семейства Бобовых. Скал в описываемых горах на всем южном их склоне и в верхнем поясе северного склона нет вовсе, зато обильны россыпи слюдосодержащего глинистого сланца. Река Найджингол Река Найджингол, как сказано было выше, берет свое начало на северном склоне вечно снеговой группы Умы-Кэ в хребке Марка Пола. Спустившись отсюда, течет довольно долго с запада на восток, разделяя хребет Торай-Имкэ. от хребтов Гурбу и Гурбу Гунзуга, затем прорывает передовую горную окраину Тибета и выходит в Цайдамскую равнину.